А сейчас мы мирно сидим у него на кухне. Вчерашний лейтенант подрос и заматерел. В глазах появилась мудрость. Да и выглядит вчерашний лейтенант теперь куда как солиднее. Вот ты что, решил банк надуть? С какого, бодуна? Мил друг, как ты не просекаешь. Для чего тебе, да и всем прочим тоже, банки деньги дают? Ну, скажи мне. Какая им польза от сопляка шестнадцатилетнего, работы не имеющего и мозги пропивающего на вечеринках? Да фига они с него денег поимеют? Да какие там деньги? Машу рукой. Я-то хоть работаю, а они... Вот! Назидательно поднимает он палец к потолку. Смотри сюда. Десять лет этот обалдуй скакал и ни о чем не думал. Однако же малина кончилась, и пришли к нему суровые дяди из коллекторского агентства. Плати. Чем он станет платить? Ну, он же живет где-то. Правильно мыслишь. Сейчас по закону новому можно взыскание и на часть жилья наложить. Это если заемщик там не один проживает, а с родными. Он ведь там официально зарегистрирован и документы все в банк предоставил. так что абсолютно законно могут к нему в квартиру кого-то и подселить, выперев его, любезного, на улицу. Ты вот на месте его родителей такого счастья возжелал бы? Я что, на дурака ошибка похож? Не похож. И оттого все свои сбережения, ну, или их большую часть, банку и отдашь. Заметь, совершенно добровольно. Тебе ведь очередной пакистанский гость по собственной крыше не нужен. И у отпрыска любимого жаль, ду срачки. Подохнет ведь на улице, обалдуй. Так что хоть поручители с него не требуют более, однако же по факту они есть. Дальше пошли. Толян снимает с плиты чайник и наливает нам обоим чаю. Ты договор внимательно читал? А то ж. Чайня Лопух, МММов всяких нагляделся. Ага. Что там сказано о невозможности взыскания средству? Да не помню. Есть что-то. В случае, если взыскание задолженности невозможно по причине отсутствия у должника имущества, банк вправе обратиться в суд. Цитирует по памяти собеседник. Так? Ну так и что? А по закону? Суд имеет право направить злостного неплательщика на принудительные работы с отчислением части заработка в пользу банка. Или посадить его в долговую тюрьму, где ему тоже просто так никто сидеть не даст. Будет работать. Так по закону же нельзя. Заключенный может не работать, если не хочет. Может. Но и сидеть в этом случае станет, пока долг не погасит, хоть до посинения. «Читай закон о злостных неплательщиках!» «Фига себе! Это что ж, народ, на это и ведется?» «Так все же у нас ныне креативные, в себе уверенные, думают, их-то это не затронет. Умные прорвутся, пока еще никого не приперло. Эти и фокусы с кредитами года два только пошли. Никому еще банковские братишки в дверь не постучали?» Ну, разве уж к совсем безголовым идиотам. Банки-то всю полноту информации имеют. Куда ходишь, где тусишь, сколько за что платишь. Микрочип-то всегда с тобой. Вся информация поступает в режиме реального времени. Платежи-то именно через микрочип и идут. А ты в эту машину всем хабаником залез. От чипа отказался уже подозрительно. Не хочешь быть как все. Кредит раньше времени возвращать стал. Ага, еще один звоночек. Неправильный человек. Из общей массы выделяешься. Управлять тобой сложно, а это никому не нужно. Вот банк твоему шефу и намекнул, тоненько так. Не надо, чтобы ты возможность чрезмерного заработка имел. Чей не олигарх, не положено. Так что, друг мой ситный, с работой теперь можешь распрощаться. Не светит тебе более ничего. Куда не суйся? Так оно и вышло. Все попытки как-то устроиться потерпели полное фиаско. Схожу на собеседование, а через пару дней отказ. Фирма в ваших услугах не нуждается. И все. Вилы. Пришлось свой дачный участок в темпе продавать. А то и положенные ежемесячные платежи уже еле-еле тянул. Словом, кредит я отдал. Правда, на работу меня так больше нигде и не взяли. Пришлось идти за пенсией. Она мне, как бывшему военнослужащему, с сорока лет полагается. Почему с сорока а не с 65, как у всех. Да потому закон этот приняли одновременно с президентским указом о сокращении численности армии раз в пять. Мол, для того, чтобы не обижать военнослужащих, увольняемых в запас. Типа вы свой долг исполните, можете более всю жизнь работать. И это верно, ибо по другому закону работающему пенсионеру Пенсия не выплачивается. Либо ты пенсионер, тогда милости просим за пенсией, либо вполне работоспособный человек, тогда ты и сам себя обеспечить можешь. А заодно сократили денежное довольствие военнослужащих раз в три. Генералам тем наоборот повысили, а солдатам рядовым тоже, хотя и не очень намного. А вот офицерский корпус до полковника попал под раздачу и встала перед многими проблема. Что делать? Служить за гроши или на пенсию? Благо, что она не так уж и ненамного от оклада нынешнего отличается. Вот многие офицеры ушли. Когда дома жена недовольная ворчит, дети голодные сидят. От Отчего голодные? Так ведь бардак у нас в армии -то. Зарплату задерживают постоянно. Слишком армия большая. За всем уследить трудно. Это не отдел соцобеспечения. Здесь все компьютизировано. Девушки миловидные сидят. Нехмурый начфин. На них и посмотреть приятно. А войска компьютизировать зачем? Войны нет и не предполагается. Мы ныне со всеми дружим, только что в десны не целуемся. По всей земле мир и благолепие. Только в Африке, дикой, да на безумном востоке, Вечно друг дружку режут. Так там это испокон веков было. До нас далеко, мы туда не лезем. Интересов у страны в этом регионе нет. А пошлют туда наших солдат, так у негров, Компьютеризации и вовсе никакой не имеется. Так обойдемся. Тем более, что инструкторы всегда присутствуют и вовремя подскажут. У них-то все есть. Ну вот и начали уходить со службы офицеры, имевшие боевой опыт. Прошедшие Чечню и всякие прочие горячие точки. Те, кто реально мог управлять солдатами в бою. «Как все это началось?» «Нет, никакой войны не было. Никто нас не завоевывал, не прозвучал ни один выстрел, не провернулась ни одна танковая гусеница. Грозные боевые машины продолжали мирно стоять в ангарах. Я хорошо помню тот день. Как раз именно тогда мне выпало дежурство по части. С утра все было как-то обыкновенно и буднично. По зомбо-ящику транслировали прямое включение с очередного лагеря очередных несогласных. Уж с кем или с чем конкретно они не соглашались в данный момент, никого уже не интересовало. Ну, сидят, ну в опять чего-то время от времени. Пускай вопят. Внезапно мирная картинка на экране сменилась заставкой. Перерыв по техническим причинам. Что-то там на экране моргнуло, не разобрал. Спустя минут пять там возник телеведущий. Уважаемые телезрители, приносим свои извинения за перерыв в трансляции. Наши специалисты работают над этим, и в самое ближайшее время мы восстановим прерванное вещание. Он скосил глаза куда-то в бок. Прошу прощения. Только что мы получили информацию, что на месте репортажа Произошел взрыв огромной силы. Других сведений мы пока не имеем, но постараемся предпринять все меры, чтобы обеспечить своевременное получение новостей. Оставайтесь с нами. На экране потянулись кадры из прошлых телерепортажей. Показывали лидеров оппозиции, митингующих. Иногда там появлялся президент или премьер-министр. каждый раз снятые с какого-то неверного ракурса. Никак не могу причислить себя к мастерам фото или киносъемки, но, наверное, я сам снял бы лучше. Экстренное сообщение. На месте лагеря позиции произошел взрыв. По неподтвержденным данным взорвалось неустановленное взрывное устройство. Имеется большое количество пострадавших, есть погибшие. На экране замелькали кадры. Оператор снимал прямо с рук. Камера дрожала и ходила ходуном. Да уж, не слабо ребятам досталось. Этот парень точно уже не жилец. Ногу по бедро оторвало. И вон та девушка. Да, там вообще все плохо. И понеслось. На место происшествия вызвали саперов. Оцепили всю площадь. Словом, все как обычно. Изредка заглядывая в комнату дежурного, я продолжал ходить по части, туда-сюда. Никакое ЧП в городе моих обязанностей не отменяло. А там транслировали жуткие картинки. Крупным планом показывали оторванные руки, ноги, груды какого-то трепья, чем это было раньше, и кровь. Повсюду, на асфальте и на листьях кустов, на стволах уцелевших деревьев. События принимали нешуточный размах. К вечеру на место взрыва выехал даже президент. Выразить свои соболезнования родственникам погибших и уцелевшим митингующим. Камера показала и его, целеустремленно шагающего между обломками и поваленными деревьями. На том месте сейчас парк. Парк имени президента.